Дома она сразу поднялась к себе в комнату, сорвала шляпу с головы и в сердцах швырнула ее на кровать. Подошла стремительно к туалетному столику и пристально посмотрела на себя в зеркало. «Старуха, старуха!» — пробормотала она. «С какой стороны не посмотришь? У меня абсолютно нет секса и пила. Непонятно, да? Противоречит здравому смыслу?» Ну как же иначе все это объяснить? Я вышагиваю из конца в конец всю Эдвард Роут и одетая, как надо, для роли. И хоть бы один мужчина на меня взглянул, кроме этого мерзкого продавца, которому понадобился для его барышни, мой автограф. Это нелепо. Бесполые ублюдки. Не представляю, куда катится Англия. Британская империя. Ха! Последние слова были произнесены с таким презрением, которое могло бы испепелить весь кабинет министров. Джулия начала подкреплять слова жестами. «Смешно предполагать, что я достигла бы своего положения, если бы во мне не было сексапила. Почему люди приходят в театр смотреть на актрису? Да потому что им хотелось бы с ней переспать. Думаете, публика ходила бы три месяца подряд на эту дрянную пьесу? Да так, что в зале яблоку упасть негде» если бы у меня не было секс-эпила. Что такое, в конце концов, этот секс Джулия приостановилась, задумчиво посмотрела на свое отражение. Бесспорно, я могу изобразить секс -эпил? Я могу изобразить все! Джулия принялась перебирать в памяти актрис, которые пользовались скандальной славой секс-бомб. Особенно хорошо она помнила одну из них, Лидию Мейн, которую всегда ангажировали на амплуа обольстительниц вамп. а Актриса она была неважная, но в определенных ролях производила огромный эффект. Джулия всегда прекрасно подражала. И вот она принялась копировать Лидию Мейн. Веки ее опустили, сладострастно прикрыли глаза, Тело под платьем начало извиваться волнообразным движением, взгляд стал соблазнительно бесстыдным, как у Лидии, змеившиеся жесты манящими. Она заговорила, как и та, слегка растягивая слова, отчего каждая ее фраза казалась чуть непристойной. «Ах, мой дорогой, я так часто слышу подобные вещи. Я не хочу вносить раздор в вашу семью». «Почему мужчины не могут оставить меня в покое?» Это была безжалостная карикатура. Джулия не знала пощады. Ей стало так смешно, что она расхохоталась. Что ж, одно не вызывает сомнений. Может, у меня и нет секс-эпила, но кто увидел бы, как я копирую Лидию Мэйн, не нашел бы его потом и у нее. У Джулии стало куда легче на душе.